Первый куплет побеждённого Deus Arma. Почему ты обнажила клыки? Ветер, который поднимал песок, заглушил первые слова женщины. Та добирался в такую даль только для того, чтобы сказать мне: "Там что-то есть?" "Да", кивнул старик. "Почему мне?" Когда становишься старым, иногда, очень редко, тебе открывается настоящая суть вещей. Посмотрев сначала себе под ноги, а затем на небо над головой, старик жалобно прикрыл глаза. Назовём это потоком, что тянется через весь мир. Увы, когда люди стареют, они получают возможность видеть этот поток, но в то же время из-за возраста они попадают под впечатление, что быть на стемами им хорошо. Судьба предопределения. Согласившись с ними, люди отказываются от изскомых идеалов. даже видя их прямо перед собой то есть мои глаза стары, но я ясно вижу ты единственная, кто не потерялась в этом потоке да именно ты так то противостоит ему я искренне тебе завидую скажи почему ты способна обнажить клыки на поток не знаю услышав короткий ответ женщины старик улыбнулся Но в любом случае, пожалуйста, выслушай последнюю просьбу старика. Ты с Валявеш, на меня очень тяжкое дело. О, да, бесспорно. Некоторое время пожилой мужчина тихо смеялся. Но в какой-то момент его смех стало невозможно отличить от плача. Да, если задуматься, то возможно, что и моя встреча с тем нечто была в каком-то смысле неминуема. Он не смеялся и не плакал. Его голос был хриплым, как если бы он боялся чего-то.